как Томас фон Рам из Падизы стал обладателем царской трости. Подлинный анекдот. Возможно, что именно во время этого посещения Рогеровика возникло недоразумение с владельцем поместья Падиза, бывшего монастыря цистерцианцев. Когда началось строительство крепости и военной гавани в Рогеровике, Оттуда разослали по окрестным мызам снабженцев, чтобы купить у помещиков превианта для рабочих до сена и овса для лошадей. Один из снабженцев добрался и до Падизы, где наследники рижского бургомистра Томаса Рамма, произведенного Густавом Адольфом в Дворяне, владели огромными угодьями. В ответ на вопрос о возможности закупок, немногословный фон Рамм ответил, «Я своему монарху ничего не продаю», не закончив, однако, фразу, «поскольку тот может и так располагать всем, что имеется в моих закромах и амбарах, даром». Снабженец доложил царю, что Рам отказывается продавать ему продукты. Царь пришел в ярость, вскочил в карету и помчался к строптивому подданному. Увидев вышедшего его встречать Рамма, Петр Первый схватил свою трость и от души отколотил ею помещика. Только после этого он спросил у наказанного, «А чего же ты мне ничего не продашь?» Томас фон Рам ответил, «Поскольку я не желаю никакой оплаты за оказание услуг вашему величеству, я даю фураж бесплатно». Государю стало неловко, и чтобы искупить промах, он предложил наподобие золотой рыбки. «Назови одно желание», и я выполню его, Рам пожелал получить подарок палку, который государь соизволил его проучить. Таким образом, дворянский род фон Раммов стал владельцем царской трости. Потомки в течение многих лет почтительно считали ее семейной реликвией и пользовались ею лишь в особо торжественных случаях. Хранилась она в специальной тростевой камере, где показывалась гостям. Сама трость была простая, деревянная, с круглым серебряным набалдашником, без герба, монограммы и других украшений. Когда рамы, как все прибалтийские немцы, были вынуждены осенью 1939 года после заключения пакта Молотова-Риббентропа о разделе Восточной Европы между Германией и СССР покинуть Эстонию, переселенцев поселили в так называемом «Польском коридоре». В начале 1945 года из-за временного изменения линии фронта гражданскому населению был дан приказ переселиться в более спокойные места. На две недели, не дольше. Но Красная Армия уже стремительно двигалась на запад, к Берлину. Покидая дом, один из рамов спрятал царскую трость в подвале за огромный платяной шкаф. Вновь посетить свое временное пристанище в польше Ему удалось лишь в 1964 году. Дом уцелел. В подвале на том же месте стоял и большой платяной шкаф. Только царская трость исчезла. Так пропал предмет, который сейчас по праву мог бы находиться в музейной витрине. В Рогеровике летом 1719 года самыми актуальными были проблемы мореплавания и безопасности флота как в военное, так и в мирное время. Капитана Экгольца обязали отмечать здешние фарватеры, расставляя знаки на берегу и буи на мелях. Второй царский указ, направленный ландратом эстлянского рыцарства, требовал от местного населения содействия при выявлении особенно опасных для навигации мест. Эта предосторожность была весьма кстати после недавно пережитых страхов, острова Гогланд. 23 июня из Гамбурга в Рогервик завернул корабль «Лабанне Эсперанце», конвоирующий четыре торговых судна, на борту которых были заказаны царем вина, саженцы деревьев и другие товары. В письме Екатерине Петр поделился с ней своей радостью по этому поводу. Кораблем командовал капитан «Эрмитаж». 24 июня государь вновь вступил на борт Ингерман-Ланда. Курс был взят на Гангут. Перед этим царь успел послать указ Сенату, которым Г. Сердюков назначался ответственным за шлюзы верхнего волочка. Одна записка предназначалась Екатерине. «Господин Армитаж к нам вчерашнего дня прибыл, до тезки своего не привез, но отпустил в Петербург». Того ради прошу онова прислать к нам. А вести вели шхерами, спрашивая о нас. Впрочем, слава Богу, все здорово. пётр Сын Герман в 24 день июня 1719. Адрогер Вика при подымании якорем. 26 -го июня государь достиг мыса Гангут и присоединился к флоту генерала-адмирала Апраксина. 27 июня отмечали годовщину величайшего триумфа Северной войны – Полтавской баталии. 28 июня Петр отправил всем европейским дворам декларацию о том, что Россия гарантирует свободу торговли на Балтийском море. Швеция до сих пор придерживалась устава Карла XII, согласно которому военные суда должны были задерживать на Балтийском море все торговые суда, направляющиеся к русским портам и конфисковать товары. Царь подписал также манифест, предназначенный для распространения в Швеции, где в это время бесчинствовало русское войско во главе с князем Голицыным, сжигая деревни и города. Этим письмом царь хотел раскрыть перед всем миром наше стремление к миру. О причинах войны царь сообщал шведам следующее. «Опровергнуть манифестом напротив же сего невинность нашу, справедливое дело и особливую к замирению склонность перед целым светом обнародовать. Никогда того не было в наших мыслях, чтобы начать войну, если бы только собственной нашей особи вновь причиненная обида и последовавшей от тогдашнего генерал-губернатора графа Дальберга во время нашего и определенном нами посольства в другие государства через Ригу переезда на жизнь нашу устремленный хитрый поиск нас к тому не побудил. Хитрый поиск генерал-губернатора Эрика Дальберга состоял в 1697 году в том, что пребывавший в Риге инкогнито и неискушенный еще в европейском этикете поведения на чужбине молодой царь Московии стал с энтузиазизмом зарисовывать план Рижской крепости, а Дальберг запретил это, считая шпионажем. Царь обиделся, но была ли эта обида достаточным поводом для развязывания России северной войны, продолжавшейся 21 год. По этому поводу последующие поколения не спорили. Как известно, уже в средневековой дипломатии личные обиды королей и князей часто служили удобным фиговым листом для оправдания самых жестоких захватнических войн. Русский историк Иван Голиков следующим образом оправдывает разорение шведских земель. Это разорение он делал против своей воли, Но лишь этим он смог Швеции показать, насколько бессмысленно надеяться на англичан и других союзников и принудить принять жалуемый им мир. Военный потенциал армии Шведского королевства был уничтожен под Полтавой, но флот оставался еще достаточно мощным, чтобы служить серьезным тормозом в амбициозных планах русского царя. Годовщину Полтавской битвы и День святых Петра и Павла широко отмечали в Петербурге. Царица со всем двором и всеми чиновниками, сопровождаемая многочисленным скоплением народа, участвовала в соборе Святой Троицы на всенощной и святой литургии, слушала благодарственный молебен при сопровождении пушечной пальбы, что троекратно производилось из обеих крепостей, с яхт и других судов. которые того ради были приведены к собору. Также стреляли из ружей, построившиеся вокруг собора солдаты. По окончании службы все последовали Ее Величеству во дворец, где монархиня всех угостила трапезой, а после произнесения тостов на здравие Ее Величества из оружия пушек производилась стрельба. Вечером разожгли фейерверк с многими огнями в воздухе, Такое угощение продолжалось до 12 часов вечера, после чего гости разъехались, сильные и шумные. 30 июня генерал-адмирал Апраксин, посетивший Норчопинг, заявил, что ущерб, причиненный сожжением рыцарских замков, господских домов, в поместье деревень, доходит до нескольких миллионов талеров. Без остатку разорили и пожгли две медные фабрики, несколько заводов железа, четыре города, в том числе чопинг и чопинг 2 октября царю сообщили из Ревеля. Обе угловые палаты уже закончены и черепицу покрыты. В нынешнем году у каменщиков уже более не будет работы. Этой осенью в бригаде черепичного мастера Лео Было 78 каменщиков, каменотесов, каменобойцев, изготовителей черепицы и кирпичей. Вдобавок 71 кирпичник из Новгорода. В общей сложности 149 человек. Поскольку работы на зиму не было, фон Дельден решил отпустить большинство из них домой. По разрешению царя в Венецию вернулся итальянский механист, инженер Антония Алимари, который руководил возведением боковых палат, то есть флигелей. Царь вызвал в Петербург Гаэтана к евере, который завершил посадку деревьев в Нижнем саду. Теперь он был назначен к дворцу и парку в Стрельне. Вернуться в Ревель ему не было суждено. гайтан впоследствии строил кунсткамеру в Петербурге, королевский дворец в Варшаве и Ховкерхе, дворцовую церковь в Дрездене. 21 декабря в Ревеле подытожили работу кирпичников. Начиная с 7 мая они изготовили для дворца 558 700 простых кирпичей, 10 379 черепиц и 700 черепиц на гребне крыши. Из них на стройке использовали 175 311 кирпичей и всю черепицу. Для подготовки нового строительного сезона Светлейший князь Меньшиков заключил в Петербурге контракт с подрядчиками Тимофеем Горшковым и Григорием Клоковым, чтобы они наняли сто каменщиков, дабы построить дом на фундаменте. Под домом понималось главное здание дворца в Ревеле, для которого уже в 1718 году был выкопан котлован. Петр Первый. В очередной раз, разгневавшись на князя Меньшикова из-за взятотничества алчности и присвоением им казенных денег, освободил своего любимца от должности генерал-губернатора Истляндии, назначив на его место генерала-адмирала Федора Апраксина. Тот оставался на этом посту до 1727 года, получив на корм конфискованную графа Далагарди поместье Нейенгов. «Оэ-мыса», неподалеку от Гапселя. А что касается коррупции, то пётр как-то сказал генерал-прокурору Ягужинскому, «Всех казнокрадов следовало бы повесить». Прокурор, который якобы тоже был не без греха, ответил вопросом, «Желает ли Ваше Величество остаться без подданных?» А Меньшиков, которого царь угрожал привести к его начальному положению, однажды при царе надел фартук, и стал покрикивать «Свежие пирожки! Свежие пирожки!» Петр рассмеялся и в очередной раз простил жулика. Сын конюха алексашка был так сообразителен и легок на подъем, что оказался незаменимым напарником для государя. неважно что начинал с продажи пирожков, зато впоследствии годился фельдмаршалы и адмиралы. Залогом успеха Петровских нововведений и были... поднявшиеся из простонародия энергичные новые люди, чье продвижение вверх, в элиту, зависело не от происхождения, славных титулов и имен предков, а от собственной предприимчивости. Они были свободны от боярских предрассудков и сложного придворного церемониала Византийской имперской школы, почитавшегося предшественниками Петра I на троне и их высокородным окружением.